Прямоточный термоядерный двигатель. Лично мне самым перспективным движителем для путешествия к звездам представляется прямоточный термоядерный двигатель. Во Вселенной больше, чем достаточно водорода, так что корабль с таким двигателем мог бы собирать водород, то есть топливо, по пути в процессе движения в открытом космосе, По существу, такого двигателя был бы неистощимый и всегда доступный источник топлива. Собранный водород затем нагревался бы до нескольких миллионов градусов, достаточно для термоядерного синтеза, и высвобождал энергию. Принцип прямоточного ядерного двигателя предложил в 1960 году физик Роберт Буссард позже его популяризацией занимался и Карл Саган. Бусард рассчитал, что прямоточный термоядерный двигатель весом около тысячи тонн мог бы теоретически поддерживать постоянное ускорение, равное одному g, то есть сравнимое с действием земной силы тяжести. Представим, что такое ускорение поддерживается в течение года. За это время, корабль разгонится до 77% скорости света. Этого уже вполне достаточно, чтобы всерьез рассматривать перспективы межзвездных путешествий. Технические требования к прямоточному термоядерному двигателю рассчитать несложно. Во-первых, нам известна средняя плотность водорода в межзвездном пространстве. Мы можем также приблизительно подсчитать сколько водорода надо сжигать для поддержания ускорения в 1G. Этот расчет, в свою очередь, поможет определить, насколько большой должна быть воронка для сбора водорода. Сделав несколько допущений, можно показать, что диаметр воронки должен составлять около 160 километров. На Земле создать такую воронку было бы невозможно. Но невесомость в открытом космосе несколько облегчает задачу. В принципе, прямоточный термоядерный двигатель способен работать бесконечно. Корабль, снабженный таким двигателем, теоретически мог бы добраться до самых отдаленных звездных систем нашей галактики. Время в корабле по Эйнштейну замедляется, Поэтому даже при путешествиях на астрономические расстояния экипаж, возможно, не пришлось бы временно погружать в анабиоз. После 11 лет по корабельным часам полета с постоянным ускорением 1G звездолет достиг бы звездного скопления Плеяды, которая отделяет от Земли расстояние в 400 световых лет. Путь до туманности Андромеды 2 миллиона световых лет занял бы 23 года. В теории, за время жизни членов экипажа звездолет мог бы достичь пределов видимой вселенной. Вот только на Земле миновало бы несколько миллиардов лет. Ключевая проблема здесь – неопределенная ситуация с реакцией термоядерного синтеза. экспериментальный реактор Итер, который в ближайшее время должен быть построен на юге Франции, использует для получения энергии редкие изотопы водорода, дейтерии и тритии. Однако в открытом космосе присутствует в основном самая распространенная форма водорода, единственный протон с единственным электроном вокруг. Таким образом, прямоточный ядерный двигатель должен будет работать на протон-протонной реакции синтеза. Если синтез дейтерия и трития физики изучают уже не одно десятилетие, то синтез протонов на сегодняшний день удалось понять в гораздо меньшей степени. Кроме того, такой синтез гораздо труднее осуществить, а энергии при нем выделяется гораздо меньше овладение более сложной протон-протонной реакцией, задача грядущих десятилетий и серьезная техническая проблема. К тому же некоторые инженеры сомневаются, что при приближении к скорости света прямоточный ядерный двигатель сможет преодолеть сопротивление межзвездной среды. И пока не прояснятся физические и экономические характеристики реакции синтеза протон-протон, невозможно сколько-нибудь уверенно говорить о реализуемости прямоточного термоядерного двигателя. Но, если говорить о путешествии к звездам, этот принцип все же представляется одним из наиболее перспективных.